габзурско латаринский дом, династия, правившая в Австрии до 1918 года, получила свое название после брака императрицы Марии Терезии 1740-1780 годы, принадлежавшей к династии Габсбургов с герцогом Францем Стефаном Лотаринским. Иосиф II, император Римско-Германской империи с 1780 по 1790 год, проводил решительную политику централизации, и с этой целью провел секуляризацию церковных владений. В реформаторской деятельности Иосифа II большое место занимает также освобождение крестьян от личных феодальных повинностей. Барон Бах был участником революции 1848 года в Вене и даже возглавлял 13 марта депутацию, требовавшую отставки Меттерниха. впоследствии стал реакционером и будучи министром беспощадно расправлялся с национально освободительным движением подвластных австрий народов гони природу в дверь цитата из Гарация. послание никакой бонапарт не может поэтому отречься от народного суверенитета он и не делает такой попытки как показывает цитированная выше книга Наполеон I отказался от своего стремления, от речи, от своего революционного происхождения, когда велел, например, расстрелять герцога Гангиенского. Так же будет действовать Наполеон III, и так он уже поступил, например, при Нейнбурских переговорах, когда ему представлялась наилучшая и при других обстоятельствах весьма желанная возможность восстановить Швейцарию. Герцог Ангиенский Годы жизни 1772-1804, принц французского королевского дома Бурбонов. Эмигрировал сразу же после революции 1789 года и был командиром в эмигрантских войсках. В ответ на организованное роялистами неудачное покушение Жоржа Кадудаля на жизнь Наполеона I, герцог Ангенский был захвачен на Баденской территории и увезен в Париж, где был осужден и расстрелян 20 марта 1804 года. Однако он убоялся лорда Пальмерстона и английской прессы, что честно признал Валевский. Россию боялась его, Австрия и его, и Англия, и таким путем состоялась эта позорная сделка. Не странно ли, мы имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим, что тотчас же за Нейнбургскими переговорами следует история с Бельгией, победа либералов над клерикалами, победоносный союз парламентского меньшинства с уличным восстанием против парламентского большинства. «Имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим» – Псалом Давида. В ноябре 1857 года католическое министерство в Бельгии должно было уступить место либеральному. Удаление клирикалов произошло в напряженной политической обстановке под влиянием бурных массовых демонстраций в ряде бельгийских городов. Но тут, оказывается, не должно быть вмешательства со стороны легитимных держав. Этого Бонапарт, безусловно, не потерпел бы. Если же все это не угомонится, то бонапартизм вмешается, вряд ли, однако, в пользу клирикалов или конституции, скорее в пользу суверенного народа. Бонапартизм – это не абсолютизм, и даже не цезаризм, первый может опираться на божественное право, как в России или на Востоке, он поэтому не затрагивает тех, кто не признает этого, для кого он не существует, Разве лишь вздумается такому автократу объявить себя бичом божьим, как Аттила, Магомед или Тимур, но ведь это исключение? Герлов противопоставляет здесь цезаризм и бонапартизм и легитимной абсолютной монархии. Автократ от греческого авто, сам и кратос, власть, самодержавный правитель.